Едва-едва дует. Потихоньку ползем. Печет страшно. За семь часов мы прошли 6 миль. И то прибегая к невероятным ухищрениям. Когда нет ветра, лодка издает странные звуки. Скрипит, стучит, стонет. К тому же обвисли паруса. Зрелище грустное. Для нашей оранжевой джу покой трагедия. 29 июня. Юлия. Безветрие. Безмолвное, неподвижное безветрие. По всему телу разлилось нетерпение, оно пульсирует в твоей крови, ты ощущаешь бессильную ярость из-за того, что ничего, абсолютно ничего не можешь поделать. А остаются нам какие-то 1100 миль, при том, что мы уже прошли 3300 миль. Эти две недели кажутся мне и вовсе скоротечными. Действительно, немного, но если бы мы двигались, а учитывая то обстоятельство, что мы торчим на одном месте, совершенно безразлично, сколько осталось, 1100 миль или просто 100 Море прозрачно-голубое, и все видно, как в аквариуме. Вокруг плавают маленькие рыбки, появилось и несколько больших тропических рыб. Кружат в тени лодки. Если зажигаю спичку, то пламя, не шелохнувшись, горит вертикально. Я спрятал одну бутылку с шампанским, чтобы выпить его, когда мы увидим землю. Но сегодня мы опорожнили ее назло всему. Штилю, солнцу, взявшемуся зажарить нас заживо. Хотя бы этим мы вызвали ветер. Лежим в рубке, при малейшем движении пот льется ручьями, страшно щиплен глаза. Единственный выход — притвориться мумией. А смотреть в потолок или не смотреть — это уже дело твое. Но когда-нибудь ветер все же начнет дуть. Я видела кита. Ну, не самого кита, а струю воды высотой в несколько метров. Жаль, что Донча этого не заметил. Сейчас он мне не верит и утверждает — это была подводная лодка с капитаном Немо на носу. Возле нас так мало рыбы, что ни один серьезный рыбак не выдержал бы. Около нас одна единственная золотистая рыба с пораненным боком. Дочь Гурко Не нахожу себе места. В большие бури, когда я не знала, смогу ли выдержать хотя бы еще один день, Я все время напоминала себе о том, что я дочь Гурко. Это превратилось в девиз. В трудные минуты я говорила Донча, ты же знаешь, что я дочь Гурко, а он мог выдержать гораздо более тяжелые вещи. Так неужто я не смогу? Сейчас Донча вытащил мой девиз на белый свет. Думая о папе, я приободрилась. Он из тех отцов, в которых невозможно разочароваться. Любой ребенок считает, что его отец самый сильный, смелый, самый справедливый. Но когда проходят годы, и ребенок подрастает, то видит, что его отец самый обыкновенный человек. А я и сейчас думаю об отце то что и 15-20 лет тому назад. 29 июня Дончо. Кто утверждает, что неизвестность опасна? Вчера после обеда я за полтора часа почистил лодку при помощи кухонного ножа. Она сильно обросла всякой дрянью. Теперь она поплывет быстрее. До Сантьяга я к ней не притронусь. Я погрузился в воду в футболке. Что-то обожгло меня через нее. Кожа на руке покрылась красными пятнами. У меня сильно болят лимфатические узлы под мышками. Рука немела. Хорошо хоть, что пострадала правая рука, ведь левой я все время держу румпель. Мы поймали ведром медузу средних размеров, португальскую галеру. Этот пестрый пузырь, держащийся на поверхности, порой расправляет свое студенистое тело наподобие паруса и передвигается без помощи ветра. Она очень красива, окрашена в различные оттенки красного, фиолетового и розового цветов. Мы видели акул. До сих пор они нам досаждали нечасто. Воды, в которых мы плаваем, пустынны, почти нет жизни. Трижды я забрасывал удочку, но так никого и не поймал. Однако не переживаю, ведь я не рыбак. Если бы тут был мой зять Милка, он бы сошел с ума, а мне рыбацкая страсть непонятна».